Глава 29 Мы с Исааком молчали, следуя за другими гостями в Большой Амбар, где должно было начаться основное торжество. Я не стала искать наш столик, а направилась прямиком к бару. Однако, оказавшись там, поняла, что меня не тянет пить алкоголь. Я просто хотела лечь в постель. Исаак нашел меня чуть позже и облокотился рядом о барную стойку. «Красивая получилась церемония», — сказал он, как будто беседовал о погоде. Я подняла на него взгляд и попыталась прочесть выражение его глаз. «Бесполезно». «Немного слишком красивое, на мой вкус», — ответила я и провела пальцем под глазами, чтобы стереть последние следы потёкшей туши. «Всё в порядке?» — спросила он затем, уже намного тише. Я пожала плечами, хотя на самом деле должна была отчаянно помотать головой. Вообще ничего не в порядке, но мне казалось что к этому времени он знал меня достаточно хорошо, чтобы это понимать. Исаак нерешительно переводил взгляд между мной и центром зала. «Пойдём к нашему столу». И снова я пожала плечами, но позволила ему забрать у меня бокал, поставить его на стойку и положить ладонь меня на спину. Он повёл меня к большим круглым столам, накрытым длинными белыми скатертями. На них лежали чёрные салфетки и стояли стеклянные бутылки с чёрными розами. Никаких сомнений, что Дженнис и Харлоу подстроили декор под платье Райли. Мне понравилось. Белые стулья создавали красивый контраст с темным деревом амбара. В некоторых углах он уже обветшал, однако благодаря светящимся гирляндам, висящим повсюду и погружающим помещение в приятный теплый свет, это не бросалось в глаза. Вокруг нас слышались охи и ахи гостей, которые постепенно заполняли амбар и искали свои места. Мы с Исааком сидели за столом Райли и Моргана. Исаака тут же вовлекла в разговор мама Моргана, пока я сидела рядом и теребила подол платья. Когда целую вечность спустя жених и невеста подошли к нам, я обрадовалась. Сразу порывисто обняла сестру и прижала её к себе. Я уткнулась лицом ей в шею, а её объятия стали такими крепкими, что я еле могла дышать. Немного позже открылся буфет. Еда выглядела вкусно, но я не проглотила ни кусочка. Просто возила вилкой по тарелке и усиленно пыталась поддерживать непринужденную беседу с родителями Моргана. При этом время от времени ощущала на себе взгляд Исаака, но он так ничего и не сказал. После еды прозвучало несколько речей от друзей-парочек и отца Моргана. «Подняли тост, а затем я со своего места за столом наблюдала, как Райли и Морган танцевали свой свадебный танец. Он обнял её одной рукой за талию и притянул очень близко к себе». Другой рукой он держал её ладони и прижимал к своей груди. Это была не отрепетированная хореография, а момент только для них двоих. Я невероятно жалела, что не взяла с собой свою камеру, чтобы сфотографировать их. Но Фрэнк лежал дома, по желанию Райли. Она сказала, чтобы я просто наслаждалась праздником и не работала. При том, что мне сейчас ничего не хотелось сильнее, чем занять руки. Ещё до того, как отзвучали последние такты и группа заиграла следующую песню, Моя сестра и её муж быстро поцеловались. А потом оторвались друг от друга и направились к нам. Райли протянула руку Исааку, а Морган в то же время поймал мою. Началась новая мелодия, и он закружил меня, ведя прямо к центру танцплощадки. «Ну что, совсем не так плохо, как ожидалось, не так ли?» — спросил он меня своим низким голосом. Я слабо улыбнулась. Бросила взгляд в сторону и увидела, как моя сестра танцевала с Исааком. Она сверкала улыбкой от уха до уха. «Спасибо, что делаешь Райли счастливой», — тихо сказала я. «Это лучшее, что мне когда-либо доводилось делать. Я проведу всю свою жизнь, превращая каждый день в лучший в ее жизни. Надеюсь, ты это понимаешь». «Конечно. Я серьезно. Мне известно, что у тебя были сомнения по поводу свадьбы, но я люблю Райли. Я все для нее сделаю. Знаю, что ничто не сможет исправить того, что с вами произошло». Но я каждый день буду показывать ей, как сильно она любима. Я почувствовала, как глазам снова подступили слёзы. «Быстро прекращай доводить меня до слёз». Морган лишь раскатисто рассмеялся и прижал меня к себе ещё крепче. «Ты и моя младшая сестра тоже, Сойер. Можешь всегда прийти ко мне, к нам, если что-то случится. Надеюсь, ты это знаешь. Мы все одна семья, а с сегодняшнего дня ещё и совершенно официально». Повезло, что он такой высокий и притянул меня так близко к себе, иначе увидел бы все следы от слёз у меня на щеках. Я очень ценила то, что он говорил, пусть это и неправда. Это не моя семья. Я даже не знакома с большинством людей здесь, да и не испытывала потребности знакомиться с ними ближе. Однако я промолчала, пропуская сквозь себя оставшуюся часть песни. В конце Морган отступил на шаг и испытывающий взглянул на меня. «Плохо выгляжу?» — спросила я и сама вздрогнула от звука своего гнусавого голоса. «Бе!» «Немного похоже на инота с улыбкой ответил он, вытирая мне щеку «Я лучше отойду на минутку», — пробормотала я. Морган ещё раз ненадолго меня обнял. Райли понадобилось несколько лет, чтобы она поверила мне и доверилась. «И от тебя я не отступлю Сойер. И буду повторять это снова и снова, пока ты не поймёшь». Я кивнула и развернулась, пока он не успел сказать что-нибудь ещё. Потом быстрым шагом отправилась в ванную. Впрочем, далеко я не ушла. Неожиданно кто-то схватил меня за руку. Я споткнулась и остановилась. В недоумении подняла глаза. И застыла столбом. Казалось, будто кто-то высосал из помещения весь кислород. У меня закружилась голова, бросила одновременно в жар и холод, а сердце сперва совсем перестало биться, а затем вдруг начало стучать чересчур быстро. Передо мной стояла Милиса. Она ни капли не изменилась и выглядела точно так же, как пять лет назад. Высокая и худощавая. Те же светлые волосы, тот же выделяющийся нос и такие же голубые глаза, как у меня. Лишь продолговатые складки вокруг уголков её рта стали длиннее, отчего она выглядела ещё угрюмее, чем раньше и намного старше своих сорока двух лет. «Здравствуй, Сойер», — язвительно произнесла она. «Давно не виделись». Я уставилась на неё. На лбу у меня выступил пот, и в то же время всё тело покрылось мурашками. «Почему она здесь?» «Какого чёрта она делала на свадьбе Райли?» «При нашей последней встрече ты блевала, цепляясь за мой унитаз, потому что слишком сильно напилась, а на следующий день сбежала». Я вырвала у неё свою руку и отшатнулась на шаг. Но отвернуться не могла. «Почему я не могла отвернуться?» «Но не беспокойся, Райли мне всё объяснила», — невозмутимо продолжала Мелисса. Её тон сочился издёвкой и ненавистью, без понятия, о чём она. Я беспомощно озиралась по сторонам, искала Райли или Моргана, кого-нибудь, кто сумел бы вызволить меня из этого кошмара. «Тебе правда нечего мне сказать?» Я молча смотрела на неё. Она засмеялась без тени веселья. Неприятный короткий звук, который пробудил во мне самые страшные воспоминания». Я вспомнила свой десятый день рождения, когда мне не разрешили пригласить никого из класса и пришлось просидеть весь день у себя в комнате без подарков и объятий. Так прошел мой первый день рождения без родителей. Я вспоминала, как мне было 13, и Райли настолько тяжело заболела, что не смогла идти и потеряла сознание в ванной. Я пыталась ее удержать, но потеряла равновесие и ударилась виском о бортик ванны. Жутко лилась кровь, и я, наверное, получила сотрясение мозга. Мелиссу это не волновало. «Ты действительно такая же, как мать», — прошипела она сейчас, вырывая меня из собственных мыслей. У меня снова прорезался голос. «Что?» — прохрипела я. «Такая же тупая и такая же неблагодарная. Я тебя вырастила, а ты даже поздороваться со мной нормально не можешь». Мой мозг постепенно снова заработал. «Ты в своём уме?» прорычала я и собиралась отодвинуться от неё, когда Милиса вдруг опять схватила меня за руку и крепко её стиснула. «Ты вся в мать!» «Танцуешь со своим свежеиспечённым зятем, как будто собираешься прыгнуть к нему в койку!» «Поверить не могу, что ты так поступаешь с Райли!» напустилась на меня она. Её пальцы всё крепче и крепче впивались в мою руку. Я попробовала освободиться, но проклятие, какая же она сильная!» «Немедленно отпусти меня!» Смертельно тихо проговорила я и сама удивилась, как спокойно звучал мой голос, потому что в душе у меня в тот момент разваливалось всё, что я старалась склеить в течение последних нескольких лет. «Почему она здесь?» «А что насчёт парня, с которым ты пришла? Тебе его не хватает?» Продолжала она, и складки возле её рта словно стали ещё глубже. Проступила жилка на шее, а ногти вонзились мне в кожу. «Ты и правда такая же, как твоя мать!» «Отпусти меня сейчас же, милиса, повторила я. Грудь так сдавила, что возникало ощущение, будто я вот-вот задохнусь. Краем глаза я заметила, что среди стоящих вокруг нас людей парочка повернула голову в нашу сторону. В ушах зазвучало взволнованное перешёптывание и бормотание, становясь всё громче. «Этого не могло случиться сейчас. Этого не могло случиться по-настоящему». «Вы же никогда не желали это слышать?» «Не хотели осознавать, какой мерзкой потаскуха, Эрен И я услышала лишь хлопок. Затем почувствовала, как по правой ладони разлился жар. И увидела милису, которая шарахнулась назад и осела на пол. Прижав руку к носу, она уставилась на меня снизу вверх. Когда она убрала ладонь, я заметила кровь у неё на пальцах. Попятившись назад, я врезалась в стол и удержалась за него». Я не выносила вида крови, никакой, с тех пор, как тогда нашла маму в ванной. «Какого чёрта?» — вдруг раздался голос Райли. Она спешила пробраться сквозь толпу народа, которая собралась вокруг нас, и резко затормозила, увидев милису лежащую на полу с окровавленным лицом. Сестра закрыла себе рот ладонью и побелела, как мел. А когда развернулась ко мне и посмотрела на меня, её взгляд был полон разочарования и неверия. Мелисса поднялась с помощью Моргана. Он вынул платок из нагрудного кармана и протянул ей, чтобы она могла держать его под носом. «Господи, Мелисса, мне очень жаль!» забормотала Райли и мягко коснулась ее руки. У меня открылся рот и закрылся снова. Я оторопела уставилась на сестру. «Ты пригласила ее на свадьбу?» прошептала я. «Музыканты давно перестали играть, иначе Райли просто меня не поняла бы». Она сжала губы в тонкую линию и, в конце концов, коротко кивнула головой. Я задрожала всем телом. «Скажи мне, что это неправда!» С трудом сохраняя самообладание, выдавила из себя я. «Скажи, что ты этого не делала!» Райли шагнула ко мне, но я отпрянула от неё. «Сойер!» — умоляющим тоном произнесла она. «Кто ты?» — спросила я. Мне приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы стоять прямо. «После всего, что она с нами сделала!» «Именно поэтому я тебе не говорила, потому что знала, что ты раздуешь из этого проблему», — ответила Райли. Голос у нее дрожал. «Ты ничуть не изменилась», — вклинилась между тем милиса «Все та же избалованная дрянь, как и прежде». милиса прошипела Райли, — «ты мне обещала». милиса свободной рукой указала на меня. «Ты только посмотри, во что она превратилась, Райли!» Возмущённо воскликнула она. «Не можешь же ты считать, что это нормально?» «И ради этого я пожертвовала годами своей жизни!» «Это слишком. Просто слишком. Есть границы того, что человек может вытерпеть за один день. И мою только что переступили». «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Закричала я на милису «Во мне как будто сгорели все предохранители». «Как ты смеешь оскорблять меня перед всеми этими людьми и бросаться в меня такими словами?» Я всё сильнее повышала голос и сделала угрожающий шаг к ней. Внезапно появился Исаак и преградил мне путь. «Прекрати», — спокойно сказал он. «Уйди с дороги, Исаак», — огрызнулась я. Райли встала рядом с ним и посмотрела на меня. «Поверить не могу, что ты её ударила». Она оскорбляла маму и меня. «Она... так всегда было, Сойер», — распаляясь, ответила она. «То, что мы ее пригласили, должно было стать шагом в правильном направлении. Своего рода новым началом». «Новым началом?» «Больше всего мне хотелось встряхнуть Райли». «Новым началом для чего, Райли?» «Одно то, что теперь у тебя есть прекрасный муж и прекрасная новая семья, еще не значит, что ты можешь исправить прошлое!» Сестра вздрогнула, и я тут же пожалела о сказанном. «Райли...» Я шагнула к ней, но она отошла от меня. «Видишь, что ты натворила?» — презрительно протянула милиса «Ты разрушишь счастье своей сестры. Так же, как твоя мать поступила со мной, когда выбрала трусливый выход и вскрыла себе вены. Я просто утратила контроль. Снова сделала шаг к ней. И снова там появился Исаак, который меня удержал. Он уговаривал меня мягко и успокаивающе, а я вырывалась. Я не желала его слушать. Но затем он крепко обхватил меня сзади и произнёс, почти прижимаясь ртом к моему уху. «Ты осознаёшь, что прямо сейчас портишь лучший день своей сестры?» Меня всё трясло. «Отпусти меня, Исаак!» «Нет, ты ведёшь себя просто безумно. Что бы она ни говорила, я не дам тебе ещё раз наброситься на эту женщину». Его слова были как удар ножом в спину. Они причиняли такую боль, что я согнулась пополам, и пару секунд могла только в ужасе глотать ртом воздух. Исаак воспользовался возможностью и поднял меня. А потом быстрым шагом вынес на улицу, как будто я висела не тяжелее оберточной бумаги. На веранде он поставил меня на пол, подальше от остальных гостей, но не отпустил. Он продолжал обнимать меня и прижимать к себе, как будто таким образом мог не позволить мне окончательно потерять рассудок. «Ты встал на её сторону», — процедила я. Я не могла пошевелиться, так крепко он меня сжимал. «Это не так. Я просто не хочу. Ты слышал, что она там мне говорила?» Выдавила я и, наконец, вырвалась из его хватки. Затем обернулась к нему. Взгляд Исаака был полон боли. «Да, слышал. И это ужасно. Но я не хочу, чтобы это испортило свадьбу Райли. Ты бы раскаивалась в этом до конца жизни». «Так значит, это я виновата в том, что свадьба Райли пошла наперекосяк?» «Я?» — закричала на него я. Обеими руками я стукнула его по груди, и так как мне понравилось это ощущение, сразу же стукнула ещё. И третий раз, пока он не отшатнулся назад и вынужден был на секунду ухватиться за деревянную балку. «Как я только могла поверить, что ты что-то изменишь в моей чёртовой жизни!» Я запустила руки в волосы и потянула за них, приветствуя колющую боль. «Как я могла поверить, что ты другой?» «Я другой», — прорычал он и сжал руки в кулаки. «Одно то, что я не накинулся на нее как сумасшедший, еще не значит, что я тоже не считаю ее ужасной. Я ненавижу то, что она делала с тобой. Если бы мог, то все бы исправил. Но ты не должна разбираться с этим именно на свадьбе своей сестры, Сойер». Я больше не могла на него смотреть. Все, даже самые маленькие мышцы в теле болели, и боль не позволяла мне не только дышать, но и говорить. Один-единственный раз я хотела, чтобы кто-то за меня заступился. «Но с чего я решила, что это можешь быть именно ты?» — прошептала я. «Не надо было вообще брать тебя с собой сюда. Всё это огромная ошибка». «Сойер...» Он сделал шаг ко мне, но я отпрянула назад и покачала головой. «Нет, я думала...» На мгновение я подумала, что мы могли бы стать чем-то большим, чем этот дурацкий проект. Но ты всё ещё тот наивный глупый мальчишка, которого я когда-то поцеловала из жалости. Исаак дёрнулся, как будто я его ударила. Взгляд стал холодным, а в глазах появилась жёсткость, которой я никогда прежде в них не видела. Внезапно я почувствовала, как холодно на улице. Не говоря больше ни слова, Исаак развернулся и ушёл прочь по газону. Он уже не увидел, как мне пришлось цепляться за балки позади себя, чтобы не осесть на пол».